Глава 9. Монстры. В их головах звучал крик Кенна, Извинения. И снова крики. Извинения. Но, несмотря на это, Финн и Мо не могли оторвать взгляд друг от друга. «У тебя коричневые волосы!» — воскликнул Мо. «А у тебя черные!» — ответил Финн. «У тебя есть волосы!» — в удивились близнецы. «А, вот дела, на тебе одежда!» — упрекнул ее Финн. «Как и на тебе!» — парировала Мо. «А-а-а!» кричал Кен. «У тебя синие глаза, Финн. Такие страшные!» Восторженно хихикнул Мо. «Хотя они милые, и страшные тоже, но и милые. А у тебя зелёные глаза. Они... Они просто милые». Зелёные глаза Финн видел раньше, на протяжении всей жизни, и он привык к зелёным глазам, зелёным и чёрным. Это было нормально. С этим можно смириться, даже с тем, что у его сестры-близняшки смуглая кожа, коричневые брови и другие пугающие вещи вроде подбородка». «Ты что-нибудь помнишь?» — спросила Руари. «Нет», — медленно ответил Мо. «Я все та же Мо, какой была всегда. Я странница края». «А ты, Финн?» — Финн помотал головой. «Все еще странник». «Как такое могло случиться? Как это может происходить по-настоящему? Почему он не помнил о своем человеческом происхождении?» Финн был странником края, правда был, должен был быть. И если Финн не странник, то что вообще это значило? Где-то в глубине его души возникали маленькие вопросы. Может быть, именно поэтому им не разрешали приходить в Дом Края. Может быть, именно поэтому все бросили их в одиночестве на старом корабле. Может быть, другие странники все это время где-то глубоко внутри догадывались, что брат и сестра были другими. «А-а-а-а!» — «Перестань», — подумал Финн. «Если кто-то и должен кричать, так это мы». «Не могу! Вы монстры!» «Вовсе нет. Мы твои друзья, как и всегда. Ничего не изменилось?», Ничего не изменилось? «Нет, все изменилось. Для меня вы монстры!» «Люди с волосами, кожей и ужасными ушами!» «Ну, посмотри, Кен, взгляни. У нее зеленые глаза, как и у тебя. Все не так плохо, верно? Она хорошая, и я тоже, так ведь?» Моп попыталась дотронуться до Кэна, но зомби-лошадь гадость не позволила ей, удержав копытами ее руки на месте. «Разве великий хаос не любит сюрпризы?» с надеждой подумала она. «Такие нет», — ответил Кен. Его сердце было разбито. Он не мог даже взглянуть на друзей. Не в этот раз. А потом Кен исчез. Только что он стоял здесь, а в следующий миг растворился в воздухе. Кен никогда так не делал. Никогда. А сейчас просто телепортировался, не сказав ни слова. Без единой мысли. Просто сбежал от них. Странники края так не поступают. И друзья тоже. «Это так круто!» — воскликнул Руари. Она обошла их вокруг, рассматривая, словно они были подопытными в каком-то научном эксперименте. Может быть, во всем виноваты заклинания или зелья. Может, кто-то сделал это с вами? Потому что тыквы работают немного иначе. Ты же сказал, что не знаешь, как именно работают тыквы, заметила Мо. Ну, возможно, я не знаю на все 100%, но я точно уверен, что когда их надеваешь на голову, они не стирают твою личность. Как-то раз я носила тыкву несколько дней подряд и все равно помнила, что меня зовут Роари, и мне нравятся головоломки и изучение различных биомов. А еще гулять с друзьями, поджигать разные штуки и есть подозрительный суп. Да, ты его так обожаешь, что в последний раз ослепал на целую неделю. Но ведь до этого я на месяц получил огнестойкость, никогда не зная, что тебе подбросит подозрительный суп. Люблю сюрпризы. В любом случае не об этом речь. Дело в том, что, может, я и не знаю в полной мере все секреты тыкв, но я точно уверен, что амнезию они вызвать не могут. Значит, дело в чем-то другом. Я просто обязан разгадать эту тайну. Простите, но я теперь занимаюсь вашим делом. И пока я его не раскрою, я не остановлюсь. Может, они просто ударились головами или что-то в таком духе, пожал плечами Куал. Не обязательно дело в магии. А вдруг это сделали странники края? Может, они вас похитили, когда вы еще были детьми? Голос Руария хрип от азарта вызван настоящей, поистине реальной тайной. Финн почесал голову. Из-за волос везде зудело. Он никогда раньше такого не испытывал. Ненавистное ощущение. «Возможно, все дело в самом крае», — сказал Финн. Знаете, странники не сами построили все эти города, и они не знают, кто это сделал. Никто не помнит. Что, если с твоей памятью начинает твориться нечто странное, если находиться здесь слишком долго? Джестер, Куал и Руари обернулись и внимательно посмотрели на Фина. Он тут же покраснел. Он сказал что-то интересное, и они обратили на него внимание. Тут Фин понял, ему хочется, чтобы они считали его умным. Умным и полезным. Особенно Джесс. Если эти ребята действительно были его людьми, а сам он человеком, то, наверное, они не станут прогонять его из их собственного человеческого дома-края. Если Финн достаточно хорош, то, возможно, он смог бы стать частью чего-нибудь. Он мог бы сидеть рядом с Джесс в человеческом доме и готовиться с людьми к битвам против самых разных врагов. Он мог бы стать таким похожим на обычного человека, что никто бы и не догадался, что Финн стал им недавно. Мона хмурилась, Но Кэн помнит нас, помнит с тех самых пор, как мы помним себя. С того самого краества, когда нам было пять. Каждый раз, когда Кэн приходил на корабль после того, как его прогонял второй хубунит? — Вы помните все, что с вами происходило с пяти? — спросил Руари. — Да, — ответили близнецы. — А что было до этого? — Ну, не особо. А разве это не нормально? Вы вот многое помните из своего детства до пяти? — Думаю, это справедливое замечание, — сказал Джесс. — Хорошо, но вы говорите просто пять, — заметил Руари. Вы имеете в виду возраст? Пять лет? Или что вы жили в крае пять лет? Или месяцев, или дней? Ну, конечно же, возраст. 5 лет. Что это за вопросы такие? А вы уверены в этом? На все 100? Ни брат, ни сестра не смогли ответить на вопрос. Они хотели быть уверенными, но, с другой стороны, всего 10 минут назад они считали себя странниками, а людей — злыми монстрами. Руари начала ходить туда-сюда по трюму. Вообще, мне кажется, вы мало что знаете. Может, это все связано, что странные странники собирают армии и назначают командующих, что у вашего друга зеленые глаза и ваши воспоминания в целом. Кто-нибудь еще заметил, что стержни края постепенно тускнеют с тех самых пор, как мы пришли сюда? Здесь происходит что-то действительно странное, и нам нужно все хорошо обдумать. Вы вдвоем жили здесь со странниками так долго, что даже не знаете, на чьей вы стороне. Ребята, странники край настоящие монстры, понимаете? Они воруют, охотятся и убивают. Они все разрушают. Отвратительные. Все это неправда, — закричала Мо. Гадость принялась сживать ее рукав. Вонючий жеребенка вымахал уже с велосипед. Мога дала, когда же зомби-лошадь перестанет расти. Как скажете, дело в том, что странники плохие, они способны на все. Странники могли сотворить с вами что-нибудь ужасное, только чтобы вы поверили, что вы одни из них. Я сходу могу привести 9 или даже 10 таких ситуаций, а я, между прочим, хороший человек. Но я никак не могу понять причину. Зачем заставлять двух людей считать себя странниками края? В чем смысл? Какой у них план? «Странники Край не могут быть плохими», — запротестовал Финн. «Ненавижу странников», — согласился Ворчун, — «они плохие». «Ты всех ненавидишь», — подумала Мо. «Ну и что теперь?» «Если Ворчун ненавидит все вокруг, это не значит, что оно не ужасное», — вырезонил ее шалкер. «Странники Края ужасны. ты ужасна, и твой брат-близнец тоже, и Край ужасен. Нужно все сжечь, и дракона в первую очередь». «Хорошие слова, Ворчун», — подумал Финн. «Ворчун не разговаривает с людьми» фыркнул Шалкер. «Люди отвратительны!» «Но вы же видели Кена?» — обратился Фин к людям, которые заметили их телепатический разговор и выглядели раздраженными. «Он не злой!» «Когда на меня набросился, то на вид был типичным странником края», кашнул Джакс, потирая свою грудь в том месте, куда его ударил Кен. Куал закатил глаза. «О, целый странник! Можешь поплакать о том, как тяжела жизнь! Подумаешь, а кроме Кена кто-нибудь еще хорошо к вам относится? Они дружат с вами?» Приглашают на заводные вечеринки. Ну, не то чтобы, сказала Мо. У нас нет стаи, так что. Чего нет? прервал ее Джакс. Стай. Это что-то вроде семьи для странников. Группу странников называют стаей. Очень изобретательно фыркнул Джакс. И кстати, правильно называть ее это скоплением, а не стаей. Как? Звучит ужасно. Финн нахмурился. Не вам говорить, как она называть себя, разозлилась Мо. Уау вновь закатил глаза. Вообще, ты тоже не странник края, так что и не тебе решать. В любом случае, у нас нет семьи, вмешался Финн. Так что странники чувствуют себя некомфортно рядом с нами. Это нормально, они не виноваты. Джакс оценивающе осмотрелся. Казалось, он обдумывал какую-то серьезную мысль. Слушайте, дружелюбно начал Джакс, присев на корточке перед Финном и МО. А где все ваши вещи? Какие вещи? Насторожно переспросил Финн. Вы же живете здесь, верно? А корабль-то большой. И если я хоть чуть-чуть смысл в странниках, то они очень любят тащить все к себе. Так что где ваше добро?» Мо опустила взгляд, чувствуя, как горят щеки. «Они все забрали», — еле слышно ответила она. «Кто? Добрые странники края? Совсем не злые странники края? Обчистили вас? У вас не осталось ни крошки, чтобы перекусить, ни ножа для самозащиты. Так что, эти чудесные, добрые, щедрые странники даже этого вам не оставили?» «Достаточно, чтобы дать вам отпор», — пробормотал Финн. Но его задели слова Джакса. Финн все еще был зол на краже его бандитов, которые их обокрали. Его мучил голод. Джакс был прав, но Финн не собирался доставлять ему такое удовольствие. «Очевидно, оно того стоило. Мы потерпели сокрушительное поражение, да, ребята? Может быть, нам стоит взять их с собой в верхний мир?» — внезапно заговорил Джесс. «И чем раньше, тем лучше. Может, они что-нибудь узнают? И мы можем еще попробовать лечебные зелья. У меня дома их целая куча, как и у Джакса. И мало ли, вдруг кто-нибудь их узнает. «Да — Дебрось, брось, нам с Джаксом и Руари хочется убить дракона, — начал Куал. — Мы ведь за этим и пришли сюда. Позаботимся об этих двоих после того, как зарядим старые ящерицы промеж глаз. В любом случае, пока мы этого не сделаем, нам отсюда не выбраться. Портал Верхний мир не появится, пока эта громадина еще жива. — Вы не посмеете тронуть Эд, — закричала Мо. Гадость запищала с ней в унисон. И в верхний мир мы тоже не пойдем. Наши хубаниты, наши родители умерли там. Вы не можете забрать нас. Там в любой момент может пойти дождь. А дождь — это смерть. Каждый странник края об этом знает. Попасть под дождь — все равно, что совершить самоубийство. А вот и нет, — потеряла терпение Руари. Не знаю, кем были ваши родители, но они точно люди. А людям дождь не страшен, клянусь. Я не хочу идти в верхний мир. Мок крепче прижался к своей лошадке. По шее гадости потекла какая-то жидкость. Финн, не позволяем забрать нас, наш дом здесь. Ради бога, вы хоть уверены, что на самом деле близнецы? Всплеснул руками Джестер. Ну, конечно же, мы близнецы, одновременно закричали брат и сестра. Вы совершенно не похожи. Какие у вас доказательства, что вы вообще родственники? Разве вам не интересно, нежели шанс вернуть вам память не стоит этого? Значит, там очень здорово, правда? Вам понравится солнце, оно всем нравится. «А мне нет», — прорычал Финн. Когда-то он мечтал о путешествии в Верхний мир. Хотел отомстить за своих хубунитов, послужить на благо великого хаоса. Но все случилось так быстро, что он до сих пор не мог прийти в себя. Сейчас Фину хотелось лишь остаться с сестрой и шалкером на корабле, где все было знакомо, и он чувствовал себя в безопасности. Он не мог вот так это обдумать. Ему нужно было поговорить с Мо и разобраться со всем этим в своей голове. А вот кучка кричащих на Финна монстров была совершенно ни к чему. «Хотя разве они монстры? А если да, то тогда кто он сам?» Странникам края следовало разрешить ему учиться в доме края. «Может быть, Фин узнал бы что-нибудь полезное и понял бы, что сейчас происходит?» Мо прижалась спиной к стене трюма. «Наверху не может быть здорово. Там правит порядок. Жалкая пустошь с дурацкими правилами. Яд и смерть. Я не пойду туда, не пойду. Если вы считаете, что сможете уйти отсюда и убить Эд, то вы ошибаетесь. С этого корабля вы никуда не уйдете. Это наша территория» а вы пришли сюда без спроса. Очень скоро другие странники почувствуют, что вы здесь и примчатся сюда. Вы сразу поймете, куда подевались наши вещи, и вам это не понравится. «Правда, нам это тоже не понравится», — подумала Мо про себя. «Мы люди, мы одни из них. Странники не узнают нас и убьют без капли сожаления». «Мне плевать, сколько еще людей пришло с вами. Мне все равно, насколько велика ваша армия. Вы захватчики, а у края достаточно сил, чтобы уничтожить вас». «Насколько велика?» «Здесь только мы», — растерялся Куал. «И что мы там захватываем опять?» «Я вас всех ненавижу», — запальчиво подумал Ворчун. «Никто не будет управлять Ворчуном. Ворчун никому не подчиняется». Джакс выпрямился и хлопнул в ладоши. «Ну что», — объявил он, — «мне это надоело. Ситуация выходит очень глупо, и я заскучал». И тут Джакс прыгнул вперед так быстро, что мой глазом моргнуть не успела. Он схватил ее за руку, нащупал что-то в своем кармане и вдруг телепортировался вместе с бывшей страницей и зомби-лошадью с корабля куда-то во мрак. Финн моргнул, увидев перед собой пустоту. Его сестра исчезла, а он даже не знал куда. Впервые в своей жизни Финн оказался одинок.